Это вовсе не означает, что Александр не следил за новостями. Его письмо к Бокажу служит подтверждением. Сегодня в 6 часов 25 тысяч франков было обещано тому, кто задержит или убьет гюго Вы знаете, где он. Так пусть ни в коем случае не выходит. Сопротивление прекращено в ночь с 4 на 5. 26 тысяч арестованных, 10 тысяч сосланных в Алжир, сотни в Кайен. Республиканская партия уничтожена полностью. Александр закончил Жака простак Он решает не дожидаться своего очереди и готовится к отъезду в Бельгию, хотя не является ни мошенником, как Жюль Леконт, ни тем более политическим ссыльным. Заходит к нему повидаться один итальянский приятель, доктор Радон. Форези, всегда с интересом относящийся ко всему, что он пишет. Александр протягивает ему стопку голубой бумаги. Это подарок. После государственного переворота опубликовать рукопись, восслабляющую свободу, невозможно. Он уезжает вечером 10 в Брюссель. С ним и его сын, и Алексис. 11 он объявлен банкротом тот же день в Брюссель приезжает и Гюго. Пять лет тому назад Наполеон Малый бежал из Фортагам в одежде каменщика бодинге. Гюго же имел документы графского рабочего Ланвена и был переодет в соответствующий костюм. Кто может похвастаться, что прочел все написанное Александру? Исчезнувшая рукопись Жака Простака разумеется, не числится ни в одной библиографии. Однажды поступило известие, что она присутствует в каталоге торгов, на которой выставлена 11 часть библиотеки Даниэля Сикля, полковника и, тем не менее, знаменитого библиофила. Достаточно было пробежать список сокровищ, содержащихся в этой 11 части, чтобы понять, что полковник располагает еще и другими богатствами, кроме продающихся. Не оставалось ничего другого, кроме как собирать всю имеющуюся наличность, заниматься вымогательством среди родных и близких, любезно улыбаться директору своего банковского агентства, учесть, что налоговое управление охотно дает суду под 10%, и, наконец, очутиться в отеле дру в сопровождении двух очаровательных телохранительниц». Одна из них, несмотря на юный возраст, уже старый завсегдатый аукционов, к великому счастью Неофита, совершенно не способного ориентироваться в этом мире со странными ритуалами в оркестровке оценщика и зазывалы. Начали с буквы «А». Пытаемся узнать, каков список авторов. Он длинный. Неизданное письмо Бодлера к матери — развязывает денежные страсти, присуждает налево, в то время как справа устрашающего вида ведьма вяжет о своих правах первенства от имени Национальной библиотеки. Позднее подобный же скандал возникает вокруг рукописи Тристана Корбиера. Теперь уже зловещий вампир рычит о правах первенства в библиотеке морле Очень хочется уйти, потому что, конечно же, где-нибудь в зале притаились и гномы, представляющие библиотеку Велерко-Тре. Настает очередь произведений Александра. Чаще всего это оригинальные издания. Например, в мраморной обложке, как будто меньше удовольствия можно получить от чтения обычного карманного издания. Вот и рукопись «Сорока пяти». И продемонстрированный нами стоицизм прямо пропорционален сумме, которой мы располагаем. Наконец, с затаённым дыханием, слышу, объявляет Жака Простака. Очаровательная телохранительница делает знак крикуну, что она хочет рукопись за любую цену. Невыразимая двусмысленность взглядов, он улыбается ей глазами. Цена набирает высоту но все же не слишком далеко, выходя за пределы разумного. И, слава Богу, милая дама из национальной библиотеки уже исчерпала свой кредит. А симпатичная библиотекари из велер